Ему было около пятидесяти, и был он, как шекспировский гамлет, тучен и одышлив, но это никоим образом не умаляло в глазах Верочки его достоинств. Функционер немедленно нашел квартирку, в которой и поселил свою юную, прелестную возлюбленную, как он уверял, временно до окончательного решения всех проблем. Квартира принадлежала кому-то из его знакомых и пустовала, поскольку хозяева предпочитали круглый год жить на хорошо оборудованной, теплой госдаче. Три года они прожили в любви и согласии. Функционер брал взятки и в тайне от законной супруги строил кооперативную квартиру, в которую собирался въехать после развода вместе с молодой женой. «Пока дом построится, как раз дочке исполнится 18 и можно будет развестись без скандала в парткоме объяснял он Верочке. «А иначе можно и должности лишиться. У нас там такие интриги подковерные». Вера относилась с пониманием. Насчет разводов при несовершеннолетних детях она была хорошо осведомлена». Когда потенциальный жених радостно сообщил ей, что был на собрании кооператива и что через два месяца дом сдадут и можно будет заезжать, она решила, что самое время завести ребенка. А чего тянуть-то? Ей уже 22, через пару месяцев у нее будет свой дом и законный муж, так что самое время. Сказано, сделано. Дом сдались с небольшой задержкой, да пришлось потратить еще некоторое время на дополнительную отделку и покупку мебели, так что в новое свое жилище Верочка въехала с шестимесячной беременностью. Дочери функционера как раз за несколько дней до переезда исполнилось 18, и через месяц после новоселья новоявленный Гамлет сделал свой любимый подарок подал заявление о расторжении брака. Жизнь засияла для Верочки такими радужными перспективами. Но перспективы эти потухли и рухнули в один момент. Не выдержав напряжения последних лет и издергавшись от всяческих переживаний, связанных с разводом и объяснениями с женой, функционер скончался прямо на службе от обширного инфаркта. На следующий день в новую кооперативную квартиру явилась его официальная вдова, которая оказалась вовсе не настолько несведущая в делах мужа, как предполагалось, и выгнала Веру вместе с ее беременностью. Квартира куплена в законном браке, так что никто, кроме вдовы и дочери, претендовать на нее не может. Вера пыталась скандалить, Грозилась нанять самых лучших адвокатов, Взывала к женской солидарности и демонстрировала огромный живот, Но все было впустую. Вдова была дамой жесткой, решительной И вдоволь настрадавшейся в свое время от мужненной неверности, Так что ни на какие уступки идти не желала. Более того, запретила Верочке появляться на похоронах и в качестве большого одолжения позволила ей пожить в квартире ровно неделю, пока не найдется, куда переехать. Но только неделю, ни не днем больше. «Ровно неделю», — повторила на прощание вдова, уже стоя в дверях, — «в следующий четверг я приду сюда с милицией, и если ты, сучка, будешь все еще здесь...»